Герой. Быть может одна из самых сложных для искусства тем ⁇ тема героя, героической личности, представление героического человека в искусстве. Я сразу же хочу оговорить, что обычно мы называем героем главного персонажа художественного произведения. Это может быть блудный сын Рембрандта или Евгений Онегин Александра Пушкина. Но когда я говорю о героизме, я имею в виду не главное действующее лицо, а прямое значение этого слова, то есть человека героического, человека, совершающего деяние которая требует высшего напряжения тела и духа, мужества, самоотверженности, отваги, благородства, исключительных человеческих качеств. Человечество всегда нуждалось в героях. В первую очередь потому, что общество развивается в борьбе, в противостоянии каких-то сил внутри общества и в борьбе с природой. В Москве есть знаменитый памятник, в некотором смысле это символ Москвы, Один из самых значительных монументальных памятников, созданных в XX веке и имеющих важное значение не только для нашей страны, но и для мирового искусства. Я имею в виду скульптуру Веры Мухиной Рабочий и колхозница. Она была создана в 1937 году для советского павильона на Всемирной выставке в Париже. В этой скульптуре изображены юноша и девушка с серпом и молотом в руках. Это очень крупная скульптурная группа, ее высота 23 метра. Она замечательна по тому настроению, по тому образу, несомненно, героическому, который она предлагает всем, кто на нее смотрит. Две фигуры словно овеянные героической стихией. Они уверенно выступают вперед. Их неправдоподобно широкий шаг подчеркивает идею стремительного движения, преодоления, поскольку они идут навстречу ветру, навстречу стихиям, И их движение имеет совершенно определенный смысл. Эта скульптура поражает нас и мастерством, и пластической мощью. Она воплощает то героическое начало, ту надежду и веру в возможность создания свободного и светлого мира, которая была у тех, кто совершал революцию в начале XX века в нашей стране. Сегодня мы знаем, что эти мечты и надежды не осуществились, но у этой мечты есть глубинная, вечная правда, которая сопутствовала не только этому времени, но и другим периодам в истории. Мечты о создании нового справедливого мира оказались утопией. Они не могли свершиться, но сила, которая есть в этой скульптуре, обусловлена не только искренностью таланта Веры Мухиной, но и объективной исторической правдой. Я не могу согласиться с теми, кто, я бы сказала, в достаточной мере вульгарно сопрягает эту группу с событиями 1937 года. Конечно, это не символ официального ликования, это образ преодоления, образ стремления к победе. Я глубоко убеждена в том, что настоящее искусство, настоящее художественное произведение не может лгать. И в этом смысле та правда, которая есть в этой скульптуре, это вечная правда, и мы имеем право включить ее в наш разговор о вечных темах в искусстве. Не случайно в этом образе и в этом порыве мы ощущаем и трагическое начало. Как мы убедимся в дальнейшем, героизм очень тесно связан с темой трагического, потому что в основе его, как правило, стремление к победе, к преодолению, и отнюдь не всегда этот путь заканчивается победой. Древний мир Тему сопротивления внешним обстоятельствам и движения к победе мы найдем в очень далеком прошлом. Две с половиной тысячи лет назад, около 447 года до нашей эры, в Греции была создана группа так называемых тирана-убийц. Несомненно, Вера Мухина обращалась к этой скульптуре, когда создавала рабочую и колхозницу. Слепок с этого замечательного памятника из Национального археологического музея Неаполя хранится в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Тираноубийцы — это реальные исторические персонажи. Афинские граждане – Гармодий и Аристагетон, которые убили афинского тирана Гепарха. В первой половине V века до н.э. Греция вела войну с персами и вела ее очень успешно. Известно, что греки преодолели во много раз превосходящие их силы в марафонской битве, а также в морском бою при Соломине. Это был удивительный период в истории. Общественный строй, греческая демократия, определял состояние духа и жизни равноправных граждан Полиса, то есть свободного города, и являлся основой духовной силы, присущей людям того времени, когда, несомненно, искусство и культура переживали огромный подъем. Однако начало темы героического – мы можем усмотреть не только в Греции V века до нашей эры, но и в искусстве древнейших цивилизаций, для которого характерно стремление к гигантским, величественным формам и в архитектуре, и в скульптуре. Конечно, это было время деспотических монархий с деспотическими режимами, и основные произведения, создававшиеся тогда, памятники в честь правителей, которых приравнивали к богам. До нас дошли огромные древнеегипетские пирамиды, например, самая большая пирамида Хеопса, памятник первой половины третьего тысячелетия до нашей эры, огромная статуя сфинкса с чертами лица фараона Хефрена, целый ряд колоссальных статуй так называемых колоссов Рамзеса II в пещерном храме в Абу-Симбеле. Это уже XIII век до нашей эры. Для всех этих памятников характерен торжественно-монументальный стиль, причем художественные приемы, которые тогда использовали художники, практически без изменений существовали в Древнем Египте на протяжении трех тысяч лет. Если рассуждать строго, в этих образах нет героизма, связанного с деянием личности, нет индивидуального героизма, но в них отражается героизм эпохи, которая выходила из первобытного состояния и была способна воздвигать грандиозные пирамиды, памятники, дворцы. Это был... Тоже этап колоссального преодоления, но не связанный с какими-то персоналиями, хотя фараоны и считали себя равными богам. Эти памятники построены не столько на характеристике действия личности, сколько на масштабе, на принципе возвеличивания через гигантские размеры. Такое понимание и воплощение героического мы еще увидим на протяжении последующих веков. В архаической Греции еще до создания статуарной группы тиран-убийц возникают образы, которые подводят к пониманию героического начала человека. В музее Кикладского искусства в Афинах хранится очень забавная на первый взгляд группа скульптур так называемых Кикладских идолов, найденных на Кикладских островах в Эгейском море. Произведения созданы примерно в VII-VI веках до нашей эры. Это прямо стоящие обращенные к зрителю статуи, в них есть уже определенное величие, есть попытка увидеть человека в человеческом прежде всего масштабе. Интересно, что у кекладских идолов практически нет лиц, иногда обозначен лишь нос, но тем не менее их можно назвать первыми изображениями людей в человеческом измерении. И такой человеческий подход к изображению человека становится главным для всего античного искусства. Еще более выразительный образ человека, полного достоинства и самосознания, мы можем отметить в так называемых архаических Аполлонах, которых также называли Куросами. Их ставили на могилах и в святилищах. Обычно такой Аполлон изображался молодым. Но это возраст зрелости. Он обнажен. Это его достоинство. Он стоит прямо, со слегка выдвинутой вперед ногой, как бы готовой к движению или действию. Обычно он улыбается, это так называемая архаическая улыбка. Он представительствует от имени человеческого рода, и в нем есть внутренняя собранность и сила, которые говорят о рождении чего-то нового в понимании человека. Древняя Греция Для греческого искусства очень важна тема героического, и она развивается как в изображении реальной борьбы и каких-то событий, так и в преодолении человеком внешних обстоятельств. Сюжеты для своих произведений древнегреческие мастера брали главным образом из мифов, то есть полуфантастических рассказов, которые опирались часто на реально произошедшие события, в которых действуют на равных боге и людям. Изображение темы борьбы героев очень хорошо передано на фронтонах храма Афины на острове Эгине. Этот храм был сильно поврежден, и только в начале XIX века нашли отдельные статуи и фрагменты фигур восточного и западного фронтонов, видимо, разрушенные и засыпанные землей в результате землетрясения. Сегодня они хранятся в Мюнхенском музее Глиптотека, а слепки с них, которые заказал основатель, Государственного музея изобразительных искусств, тогда еще Музея изящных искусств профессор Иван Владимирович Цветаев в начале XX века, экспонируются в Олимпийском зале Пушкинского музея. Это величайшие образцы древнегреческого искусства с точки зрения пластического исполнения и представленного сюжета. Здесь изображена борьба греков с троянцами, история, описанная Гомером в Илиаде. В поэме Гумера действуют и боги, и вымышленные мифологические персонажи. Но вместе с тем события, описанные войны, в действительности имели место, и поэтому мы видим человеческий масштаб этих фигур. Каждый из них полон достоинства и несет свою правду жизни. Этот фронтон создан около 480 года до нашей эры, то есть это та ранняя греческая классика, в которой и формируются античные идеалы. Более поздний фронтон храма Зевса в Олимпии относится примерно к 460 годам до нашей эры и рассказывает о битве лапифов с кентаврами. Этот храм был разрушен еще в V-VI веках сначала императором Феодосием II, который приказал сжечь все храмовые сооружения в Олимпии как свидетельство языческой традиции, а потом и двумя мощными землетрясениями. Сегодня большинство сохранившихся фрагментов храма находится в археологическом музее в Олимпии, а Пушкинский музей представляет зрителям прекрасные слепки с этого фронтона. Племя лапифов обитало в Фессалии. Сейчас их считают вымышленными персонажами, но, видимо, какой-то народ там все-таки существовал. Интересно, что в некоторых источниках лапифов называют каменными, дерзкими то есть определяют как людей, способных к решительным действиям. Они были известны независимым воинственным характером. И в данном сюжете они вступают в борьбу с мифическими существами-кентаврами, полулюдьми, полулошадьми. Согласно мифу, кентавры были приглашены на свадьбу к Лапифам, но попытались похитить их женщин. Этот популярный сюжет потом неоднократно встречается в искусстве, в том числе у Микеланджело и Рубенса. Видимо, потому что изображение их битвы позволяет показать физические возможности человека. Надо сказать, что античная Греция не знала противостояния духа и тела. Ее искусство полностью телесно, и греческими мастерами создавались поразительные образы атлетов, которые совершали подвиги уже не в ратном деле, а в преодолении себя и своего физического состояния. Атлеты становились героями на гимнастической полестре, на Олимпийских играх, которые проводились в Греции по меньшей мере с VIII века до нашей эры. Греки почитали атлетов и изображали их как подлинных героев. Святилище в Олимпии было местом проведения Олимпийских игр, посвященных Зевсу, и в том же храме Зевса в Олимпии был второй фронтон. Он также представлен в Пушкинском музее в гипсовом слепке. Здесь, в центре, осеняя все действие, находится главный олимпийский бог Зевс, а вокруг происходят состязания на колесницах, причем участвуют и мифологические герои, и люди. Один из них станет победителем и, несомненно, будет прославлен в этих состязаниях. Современному человеку даже трудно приблизиться к тому ощущению, с каким древнегреческий скульптор передает свое представление о достоинстве, силе и мужестве человека. Дарифор знаменитая статуя великого скульптора древности Поликлета, создана в V веке до нашей эры. Подлинник был выполнен в бронзе, но он не сохранился. Однако остались многочисленные копии. В Пушкинском музее находится реконструкция этой статуи, сделанная из тонированного гипса, выполненная на основе мраморных римских копий. Дарифор. Копьеносец, атлет, который, очевидно, участвует в соревновании. Удивительно естественная и проста его поза, удивительно равновесие его тела, те идеальные пропорции, которые поликлет сам определял как каноны. Он даже написал сочинение ⁇ Канон ⁇ в котором описал, как надо изображать человеческую фигуру. Поразительно душевное состояние атлета. Оно не персонально. Оно показывает концентрацию человека, его достоинство и готовность к действию. Мы понимаем, что этот человек способен совершить подвиг, но сдержанность и напряжение, которые в нем есть, спрятанные за телесной оболочкой, неповторимы на протяжении истории всего мирового искусства. То же самое чувство возникает у нас, когда мы стоим перед знаменитой статуей скульптора Мирона Дискобол. Он как бы типизирует определенные качества равновесие, величавость, совершенство движения. Как говорил один античный, более поздний автор, эти скульптуры изображали людей такими, какими они должны быть, то есть это облик идеального человека. Одна из самых примечательных скульптур Древней Греции этого периода, найденная в Дельфах, статуя Возничева, человека, который правил квадрикой лошадей и участвовал в состязаниях. Эта статуя подлинно греческое произведение. Ведь и дискобол, и дорифор в подлинниках не сохранились. То, что мы имеем сейчас в музеях мира, это копии с копий римского времени, поэтому, конечно, не все в них соответствует тому, что было в греческой скульптуре, а возничий – скульптура именно греческого мастера. Оригинал сегодня хранится в археологическом музее в Дельфах, а в Пушкинском музее – Опять-таки представлен слепок. Поразительная сдержанность, спокойствие и вместе с тем огромная энергия и воля, которые заключены в этом персонаже. Гармония этого изумительного, совершенного по красоте образа является как бы аналогом его духовной стойкости. Подобной скульптуры не было создано в последующие века. Софокл в «Трагедии Антигона» через обязательный для греческой трагедии хор говорит нам Много в природе дивных сил, но сильнее человека нет. Образ сильного, настоящего, полного достоинства человека являются нам эти статуи. Эволюция искусства приводит к большей индивидуализации, к более открытым эмоциям, в ряде случаев к характерности. Но на протяжении существования греческого искусства греческая скульптура сохраняет отношение к изображению человека Как к изображению идеального образа. При этом происходит обогащение страстностью, патетикой, драматическим пафосом и лирикой, в том числе постепенно начинают открываться возможности более глубокого показа душевной жизни человека, хотя противостояние души и тела в полной мере в греческом искусстве мы так и не увидим. Огромное значение для появления новых элементов в искусстве того времени имели завоевания Александра Македонского, который, может быть, первым в греческой истории вышел за пределы Ойкумены, как называли греки, обитаемую известную им землю. Он объявил себя богом, его официально признали сыном Зевса, то есть проявилось желание человека возвеличить себя и показать себя героем, равным богам. Александр Македонский действительно был великим завоевателем. Он подчинил себе Персию, Создал империю от Дуная до Инда, но он отошел от демократических принципов греческого полиса и создал монархию. Наступило время, которое называют эллинизмом. Время, когда уже после смерти Александра Македонского в Египте, в Сирии, в Малой Азии сложились свои монархии, и греческие традиции смешались с восточными постепенно эллинское начало стало превращаться в эллинистическое, то есть связанное с влиянием других культур. Все больше искусство обращалось к поискам характерного, индивидуального, я бы сказала, даже психологически обостренного. На этих основах возникает целый ряд замечательных, великих образов героического искусства. В музее Лувр во Франции Хранится знаменитая статуя Ника Самофракийская. Статуя богини Победы была найдена на острове Самотракия в 1863 году французским дипломатом и археологом-любителем Шарлем Шампуазо. Предполагается, что она была создана на Родосе, родоским мастером в начале II века до нашей эры, То есть это полностью эллинистическое произведение. Скорее всего... Она была посвящена победе в морском сражении, потому что пьедестал для нее был сделан в виде носа корабля. Это совершенный образ, изумительно красивый, мощный. Ему даже не мешает то, что скульптура дошла до нас без головы и без рук, с обломанными крыльями. Движение ее тела, ритм складок одежды. Мы ощущаем за ними ветер, солнце и огромное пространство, которое она своим движением покоряет. Невероятные силы героического движения человека в пространстве переданы замечательно. Вера Мухина, создавая свою скульптурную группу рабочей и колхозницы, несомненно, где-то в своей памяти хранила и этот великий образ. Алтарь Зевса в Пергаме – подлинно героический памятник в новом эллинистическом духе. Он был воздвигнут в честь побед, одержанных пергамским царем Аталом I над варварами Галами, в 241-197 годах до нашей эры Строительство алтаря закончили к 180 году до нашей эры и считали его одним из чудес света. Главное новшество алтаря состояло в том, что он был превращен в самостоятельное архитектурное сооружение. Судя по всему, весь комплекс представлял собой незамкнутый прямоугольник, с одной стороны которого находилась лестница, ведущая на площадку к самому алтарю и площадка внутри, и все сооружение снаружи опоясывались скульптурными фризами. От пергамского алтаря уцелели лишь фундамент и частично стены цоколя. Обломки скульптурного фриза были найдены немецким инженером и любителем археологии Карлом Хуманом, который с 1867 по 1873 год работал на строительстве дорог на этой уже турецкой территории. Он добился разрешения на раскопки и обнаружил уникальные рельефы, которые, согласно договору, вывез в Германию. Сохранившиеся скульптурные фрагменты алтаря, расположенные на модели реконструкции комплекса, теперь экспонируются в Пергамском музее в Берлине, специально построенном для этого произведения искусства. На алтаре изображена гиганта Махия, борьба олимпийских богов с гигантами, как называли великанов, детей земли и неба. Это мощные могучие фигуры. Яростная битва проходит на пределе сил, и здесь возникает тема страдания, которая неразрывна с темой героического, особенно для последующих эпох. Страдание искажает лица, напрягает нечеловеческим напряжением борющиеся тела. Новые идеи, которые древние греки вносят в искусство, здесь прослеживаются особенно отчетливо. Эта работа выполнена в технике горельефа, то есть очень высокого рельефа, когда только небольшая часть фигур сливается с фоном, на котором они изображены. В эпоху иринизма появляется обращение к огромным размерам, и это, несомненно, влияние Востока. Несохранившийся знаменитый колосс Родосский, маяк, выстроенный на острове Родос, поражал современников. Его высота была 30 метров. Это тоже грандиозный образ героического характера. Скульптура «Гал, убивающий жену и себя» — героический образ человека, который не захотел сдаться в плен грекам, видимо, создана в Пергаме около 230-220 годов до нашей эры. Мраморная копия с утраченного оригинала хранится в Национальном римском музее в термах Диоклетиана. Этот образ исполнен патетике, которая была чужда греческому искусству классического периода, но составила важный элемент образов героев в искусстве последующего времени. Гал умирает героической смертью. Это трагическая смерть. И, что интересно, греческий скульптор относится к нему с уважением. Это противник, враг, но он совершает героический поступок. Он не хочет сдаться в плен. Это уважение приравнивает Гала к герою в греческом понимании, и древний скульптор создает образ именно героя. В позднем эллинизме есть скульптура, которая, как может показаться, выпадает из этого ряда эмоционально взвинченного патетического пафосного искусства. Это одно из самых знаменитых творений мирового искусства Афродита Милосская. Сегодня она находится в коллекции Лувра, а в Пушкинском музее представлен прекрасный слепок с этого произведения. Статуя создана, видимо, во II веке до нашей эры и в начале XIX века была найдена на острове Милос. Афродита полна величавого покоя, возвышенности, и это даже не столько образ женской красоты, сколько красоты человека. В скульптуре царит дух высокой классики. Казалось бы, она не принадлежит теме героического, но интересно, что русский писатель Глеб Успенский использовал этот образ в рассказе «Выпрямила». Он описывает, как русский человек. Учитель Тяпушкин, который проживает жизнь в отчаянии от окружающей его лжи, фальши и какой-то ничтожной бедности, в разрыве идеала и действительности, оказывается в Париже, в Лувре. Он видит Афродиту, или, как ее называют обычно в Европе, Венеру милосскую. Он потрясен, он испытывает невероятное счастье, откровение. Он говорит о том, что Венера Милосская несет в себе идеальное воплощение духа красоты которая напоминает нам простым, а иногда даже ничтожным людям о нашей идеальной сути. Он оказался перед ней, угнетенный какими-то обстоятельствами, и вдруг воспрял к жизни, она выпрямила его. Я бы сказала, что такое открытие нравственной ценности художественного произведения может быть нигде, во всяком случае в литературе, не прозвучало с такой огромной силой, как в замечательном рассказе Успенского. Этим подчеркнуто огромное, если угодно, воспитательное значение этих образов и для древних греков. Кстати, проблема эстетического воспитания появилась и была заложена именно в то время. Древний Рим Могущество и истинность античных идеалов подтверждали себя в дальнейшем многократно. На протяжении всей истории искусства происходило обращение к античности и возрождение идеи античности. Началось это еще в Древнем Риме, который завоевал Грецию и воспользовался ее художественным наследием, в том числе и в развитии темы героического. Затем мы увидим обращение к традициям и образам древнегреческого искусства и в эпоху Возрождения, и в эпоху Французской революции. Возвращение и использование идей античного искусства, включая мотивы античной мифологии, происходило и в XX столетии. Греки создали действительно образы на все времена. Недаром великий философ Георг Гегель говорил, «У греков мы чувствуем себя как дома». Очень часто обращение к античности совпадало с моментами высшего общественного подъема, и особенно проявилось на тех этапах, когда человечество нуждалось в развитии общественного идеала. Так произошло в Риме, который стал наследником Греции. Известно, что римляне многократно копировали произведения греческого искусства, и как бы ни огорчало нас то, что подлинная греческая скульптура сохранилась в очень небольшом количестве, все-таки римские копии дают нам представление о том, каким было искусство Древней Греции. Тема героизма была мало развита в эпоху республиканского Рима, но она во весь рост встала в момент, когда Рим стал превращаться в империю. Правда, эти идеи, связавшись практически с тоталитарным режимом, приобрели совершенно другой характер – характер увековечивания и прославления. В Пушкинском музее хранится прекрасный слепок со статуей Августа, созданный около 20 -го года до нашей эры, Оригинал ее находится в музеях Ватикана в Риме. Август был крупным оратором, полководцем, повелителем, практически императором, но он очень долго прикрывался республиканскими идеалами. В этой скульптуре он изображен как бог войны Марс. Он простирает руку, так он обращается к войску. Если этот образ еще полностью соотносится с греческой классикой, то век Августа уже связан с началом обожествления римских императоров и мы знаем, что Августу был воздвигнут мавзолей на Марсовом поле в Риме. Интересно, что именно в это время Гораций пишет свои знаменитые стихи «Воздвиг я памятник вечнее меди». Эти строки нашли трансформацию у Пушкина «Я памятник воздвиг себе нерукотворный». Традиция памятника, памяти, прославления своих деяний, изображение себя в образе героя, героизация самого себя началась именно в Древнем Риме. В первом веке нашей эры в Риме воздвигалось много архитектурных произведений, имеющих героизирующее назначение. Главным образом это обелиски и триумфальные арки. Например, сохранившаяся до сегодняшнего дня арка Тита была поставлена в честь победы над Иерусалимом в 70-м году нашей эры. На рельефах изображены подвиги Тита, сам поход и триумф императора. В подобных произведениях много лести и притворства, но над ними работали крупные скульпторы, и, как я уже говорила, подлинное искусство не может солгать. Мы видим в образах этих людей так же, как, скажем, в скульптурном портрете Каракалы из Национального археологического музея Неаполя, как грубый, нецивилизованный облик правителя проявляется за обликом человека, желающего прославить себя как героя. Известно, что Нерон — Заказал себе четырехметровую статую, поскольку считал себя богом. Калигула представал перед народом в костюмах богов. Но вся история императорского Рима представляла собой длительную агонию рабовладельческих режимов, и мы видим эту ложь в памятниках искусства. Эта негероическая фальшивая сторона персонажей, которых героизируют, потом будет встречаться многократно на протяжении истории искусства, как и попытка встать на Катурны, встать на Пьедестал. Недаром говорят, что Греция и Рим всегда сопровождают человечество в культуре. Это два разных пути, но где-то они идут рядом. Средние века Огромное значение для темы героя в искусстве имело возникновение христианства, которое появилось сначала как оппозиционная религия, а с IV-V веков уже стало основной религией в Европе. Если угодно, это новая мифология. Христос ⁇ бога-человек, спаситель мира, который своим страданием, приняв свой крест, борется со злом. Его образ, пример и норма для всех верующих. Христианская религия связана с отказом от житейских ценностей, со аскетизмом, с принятием судьбы. Каждый должен принять свой крест, чтобы найти в будущем спасение. Христос, апостолы и христианские мученики приходят на смену древним героям. На первых порах развития средневекового искусства, а оно развивалось в течение тысячи лет, идеи и образы античности не могли исчезнуть сами по себе. На знаменитых византийских мозаиках базилики Сан-Витали в Равенне, созданных в VI веке, находится изображение императора Юстиниана и его жены Феодоры. Исполнивший эту мозаику художник пытался передать духовное состояние своих героев. Они почти бесплотны, неподвижны, широко раскрытыми глазами, в них как бы сквозит сверхземное начало их существования. Сам блеск мозаик говорит об ином мире, в котором существуют эти персонажи. Средневековье очень сильно регламентирует искусство. Возникают архетипы и образы, которые становятся обязательными, особенно в иконописи, и художнику становится все труднее проявить свою индивидуальность в этих строгих нормах. И тем не менее, великим художникам это удается. Одним из самых замечательных памятников, в котором видно то огромное обогащение, которое приносит с собой христианство, обращаясь к духовным ценностям, несомненно, является Владимирская икона Божией Матери. Сегодня она находится в храме святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее. Созданная византийским художником, Богоматерь поражает нас внутренним горением, затаённым, необыкновенно глубоким, как бы длящимся во времени. Это особое духовное состояние, новая ипостась глубинной духовной жизни, его не могла знать античность. Эта духовная жизнь выражена во вполне каноническом образе, и даже трудно объяснить, каким образом достигает этого художник. Такая сильная внутренняя жизнь проявится позднее в русской иконописи, в образах Ренессанса и XVII века у Рембранта. Возрождение В Средние века жизнь тела и духа раздваиваются. Они могут существовать самостоятельно, где-то связываясь друг с другом, а где-то идя своим путем. Этот вклад Средневековья нельзя забывать, когда мы обращаемся к новому этапу представления героического начала в человеке, каким, несомненно, явилась эпоха Возрождения. Итальянский гуманист XV века Пико Делла Мирандола написал речь о достоинстве человека, и в ней есть такие слова. «Я создал тебя существом не небесным, но и не только земным, не смертным, но и не бессмертным, чтобы ты сам себе сделался творцом исключительно благодаря твоей внутренней воле». Эти слова являются ключом к пониманию человеческой личности в эпоху Возрождения. Великий итальянский поэт Данте назвал свою книгу сонетов «Новая жизнь». Так можно было бы назвать всю эпоху Возрождения, приход которой он возвестил. Этот период занял примерно три столетия. В разных странах Европы по-разному, но в любом случае с конца XIII и до конца XVI века, в ряде случаев до начала XVII столетия. Возрождение — время, когда все происходило впервые. Отважные мореплаватели Васко да Гама и Христофор Колумб плыли в неизведанные моря в поисках новых стран и новых континентов. Иоганн Гутенберг изобрел книгопечатание. Мыслители этого времени, такие как Томас Мор и Томаза Кампанелла, моделировали новые общественные устройства. Они назвали свои идеи утопиями, но считали их реальными политическими программами и полагали, что возникнут новые государства, где, как они говорили, художество и труды распределятся между всеми и не будет негодяев и тунеядцев. К новому политическому устройству стремились такие люди в Италии, как Кола де Риенца, а в Германии Томас Мюнцер. Николай Коперник предложил гелиоцентрическую систему, новый взгляд на устройство мира. Андреас Вязалий первым начал анатомировать человека. Мир чувств человека в своих произведениях раскрывали такие великие поэты и писатели, как Данте, Петрарка, Шекспир, Рабле, Сервантес. Возникали новые формы искусства, появлялись новые характеры, новые идеалы. Но становление этого нового мира было далеко не идиллией. Оно проходило в ряде случаев в ожесточенной и острой борьбе с уходящим средневековьем. Это была эпоха со своими героями и своими мучениками. Это было время, когда герои были востребованы, может быть, как никогда раньше. Ярче всего эпоха Возрождения проявила себя в Италии. Тому было много причин и экономических, и политических, но для искусства, может быть, самым главным было то, что то, что происходило в Италии, происходило на почве античной культуры. Недаром сами люди назвали свое время возрождением, полагая, что они возрождают античный мир после тысячелетнего господства средневековья. Раннее возрождение, XV век. Скульптура Наверное, нигде и никогда искусство и сам дух Древней Греции не проявил себя столь полно и не приблизился так близко ко времени, которое отстояло от него на многие столетия, как во времена раннего возрождения в Италии. Здесь создавали образы настолько близкие к тому, что делали древнегреческие мастера, что это не может не вызвать нашего глубочайшего удивления, и в первую очередь потому, что итальянские художники того времени – не были знакомы с подлинниками древнегреческого искусства. Более того, к этому моменту только очень немногие древнегреческие статуи были открыты даже в римских копиях. Очевидно, объяснение этому восприятию древнегреческих идей и образов — тот особый воздух свободы ренессансного города, воздух великих надежд, веры и мечты, который проник тогда в творчество художников. Конечно, была известна древняя литература, Древние авторы и в тех классических образах, которые создавали итальянские мастера XV века, выражена их удивительная способность проникать в древний пластический мир практически только через слово древних писателей. Час Возрождения пробил в 1420 году, когда во Флоренции началось строительство купола над главным собором города санта мария дель фьоре Само здание собора строилось почти 150 лет. Еще Данте высказал мысль, что хорошо бы завершить этот собор куполом, то есть формой, которая не использовалась на протяжении многих столетий. Это была весьма смелая по тем временам идея, потому что пространство, которое предстояло перекрыть, находилось на высоте 114 метров, а диаметр купола должен был бы составить 42 метра. Технически это была очень трудная задача. За ее решение взялся Филиппо Брунеллески, архитектор, которого называют одним из отцов возрождения в пластических искусствах. Интересно, что современник Брунеллески, правитель Флоренции Казима Медичи, говорил о нем. У него хватит смелости перевернуть землю. Брунеллески подошел к этой очень амбициозной, если угодно гордой затее, весьма остроумно. Он соорудил купол без дорогостоящих лесов, построил мощный тамбур и на него выдрузил пустотелый свод, который состоял из двух оболочек, отчего нагрузка распределилась между этими частями, и свод не был тяжелым. Купол венчал замечательный фонарь. Надо сказать, что с этого момента купольные сооружения стали основной темой всей архитектуры Возрождения. Интересно, что Микеланджело который, так же как Брунеллески, был не только живописцем, скульптором, но и архитектором, увидев купол, сказал «Повторять тебя не хочу, лучше сделать не умею». Брунеллески стал сам по себе одним из героев Возрождения, а его поступок, несомненно, героическим поступком. Купол собора вознесся над Флоренцией и осенил этот прекрасный город. Собор — это место богослужения, Но в эпоху Возрождения в XV веке в санта маре дель фьоре не только молились, там происходили литературные чтения, там читал Данте, проповедовал Савонаролла, там проходили театральные представления, иногда даже проводились свадебные балы. В эпоху Возрождения главным объектом внимания искусства становится человек. В нем ценится прежде всего способность к деяниям, к подвигу, к активной позиции в жизни известный итальянский мыслитель Пикаделла Мирандола произнес речь о достоинстве человека, в которой сказал «О, дивное и возвышенное назначение человека, которому дано достигнуть того, к чему он стремится, и быть тем, кем он хочет». Очень яркая тема «человека героического» проявилась в эпоху Возрождения в Италии в скульптуре. И здесь, в XV столетии, Первое место, конечно, принадлежит еще одному отцу Возрождения, как называли скульптора Донателло. В его скульптурах в полной мере отразился образ нового героя того времени в расцвете силы и способности к подвигу. Донателло пока показывает человека идеального, но обладающего людьми человеческими чертами. Скульптуру «Святой Георгий» Донателло заказал цех оружейников в 1416 году для церкви Ор Сан-Микеле. Сегодня оригинал хранится в Национальном музее Барджелло во Флоренции, а в нише церкви стоит копия статуи. В Пушкинском музее находится гипсовый слепок с этого произведения. Замечателен образ молодого героя, исполненного сил, мужества и готовности к бою. Он является собой как бы олицетворение беспредельной юношеской отваги и смелости. Георгий опирается на щит с гербом флорентийской коммуны, которую он защищает. Несомненно, это образ героя нового времени, целеустремленный, наделенный духовным максимализмом и абсолютной верой в свои силы. Еще один пример героя XV столетия представляет конный памятник кондотьеру Эразма Динарне, прозванному за смелость и коварство Гаттамилата, что означает «пестрая кошка», «гепард». Гандатир это наемник, который служил городу-коммуне или правителю. Гаттамилата — это тип совсем нового человека. Он был сыном булочника, то есть практически человеком из низов. Но благодаря ловкости, хитрости и вместе с тем несомненному таланту он принес городу много побед и стал предводителем наемных войск Венецианской республики. Этот конный монумент, который стоит рядом с собором в городе Падуя, один из первых конных памятников в мире. Хотя Донателло, создавая его, несомненно помнил конную статую императора Марка Аврелия, которую видел в Риме. Интересно, что это монумент не властелину, не императору, а простому человеку, который выдвинулся благодаря личным качествам. Донателло этого хитроумного, а, возможно, и коварного солдата превращает в доблестного и мудрого воина. Лицо Гатамилаты портретно. Нас поражает его удивительная внутренняя уравновешенность, спокойствие, чувство меры и, вместе с тем, воля и уверенность в своих силах. Скульптор, который работал на несколько десятилетий позже Донателло, Андреа Дель Вероккио, тоже создал памятник кондотьеру, военачальнику по имени Каллиони. Это венецианский кондотьер, памятник ему – расположен на площади Санти джованни Э Пауло в Венеции. Он из той же породы отважных, мужественных, решительных, воинственных, дерзких, уверенных в своем превосходстве людей. Однако здесь видна и другая сторона людей Ренессанса, подчеркнутая беззастенчивая сила и храбрость, у которой нет препятствий, в том числе, возможно, и в каких-то моральных вопросах. Гипсовые слепки со скульптур кондотьеров и других прекрасных произведений итальянского Возрождения украшают Пушкинский музей, и мы можем в полной мере проследить развитие темы героя в искусстве на протяжении веков. Тема героического деяния и сам человек герой нового времени становятся основными для живописи Возрождения. Ренессансные живописцы стремились изображать мир увиденный, а не умозрительный как было в средневековой живописи, и мозаиках. А для того, чтобы изображать мир таким, каким он предстает перед человеком, художники должны были сделать много разных открытий. Именно в это время они овладевают прямой перспективой, то есть возможностью изображать пространство на плоскости, овладевают возможностью изображать объем путем так называемой моделировки, соответствующего соотношению света и тени. Таким образом, Они переходят от привычной для средневекового искусства плоскостности, бестелесности фигур, к совершенно новому типу искусства. Объем, рельеф, весомость – вот основные качества живописи Возрождения. Начиная с XV века не только в Италии, но и в странах Северной Европы, Нидерланда, Голландии, Франции, работало огромное число художников, Но мы остановимся, говоря о теме героизма, все-таки на примерах итальянского искусства, которые представляются наиболее яркими. Раннее Возрождение, XV век, живопись. Зачинателем героической драматической линии искусства в живописи был художник Мазаччо. Его называют третьим отцом Возрождения, то есть одним из тех, кто создал это искусство. Самая главная его работа, которую он исполнил между 1426 и 1428 годами, это фрески капеллы Бранкачи в церкви Санта-Мария-дель-Кармино во Флоренции. Центральные композиции этих фресок была знаменитая, ставшая хрестоматийной для всей истории искусств, композиция «Чудо со статиром». Статир – античная монета. Изображена евангельская легенда, а вернее, три эпизода легенды в одной композиции, рассказывающие о том, как Христос со своими двенадцатью апостолами подошел к городу и сборщик таможенных податей потребовал у них плату за вход в город. В центральной части картины, на фоне довольно пустынного пейзажа, изображен Христос в окружении апостолов. К нему подходит сборщик податей, а несколько левее стоит апостол Петр, который возмущен этим требованием. Христос делает успокаивающий жест и отсылает Петра к реке. Слева мы видим следующий эпизод, когда Петр вылавливает рыбу, вскрывает ее и находит в ней монету. И уже в правой части композиции мы видим, как Петр передает монету, то есть статир, сборщику податей, поэтому эта композиция и называется «Чудо со статиром». Группа апостолов Христа выдвинута на передний план. Они все почти одного роста. Это еще античный прием, называемый «изокефалия». Когда фигуры выстраивают так, чтобы головы, вне зависимости от величины фигур и их расположения, находились на одном уровне. В этих образах, и особенно, конечно, в фигуре Петра, поражает решимость, мужественность. Мы видим, что сравнительно со средневековым искусством, перед нами новые люди, обладающие новыми качествами. Они смелые, гордые, и что в них особенно прекрасно это их преданность учителю. Они все вместе Этот образ преданности Христу надо запомнить, он нам еще встретится в других работах. Очень важно, что в сюжетных мотивах мастера раннего возрождения обращаются уже к Библии и прежде всего к Новому Завету, но античная мифология также остается в их сюжетном репертуаре. Там же, в Тоскане, во Флоренции, работал крупный мастер Андреа Дель Кастаньо. Он создавал в основном фрески, так же, как и Мазачо и его герои, в общем, под стать героем Мазачо, но отличаются некоторыми качествами и, в первую очередь, монументальностью. Это, как правило, мужественные, иногда грубоватые люди, но всегда полные уверенности в своих силах. Андреа Далькастанья создал целую серию образов героических людей во фресках для виллы Кардучи в Леньяе. Это дом гонфаланьера, то есть главы цехового ополчения. Андреа Кардуччи, под Флоренцией. В одном из залов он представил девять знаменитых людей, показаны библейские образы эсфири, севилы-пророчицы, но интересно, что Кастанья написал и реально существовавших людей, Данте, Петрарку, Бокаччо, а также военачальника своего времени, некоего Пипа Спано, человека, которого можно было бы назвать кондотьером. Кастанье помещает его среди знаменитых людей, полагая, что он может занять среди них такое же достойное место благодаря храбрости, отваге и мужественному поведению. Он представлен как человек, способный к героическому поступку. Все персонажи изображены в полный рост, у них победные позы и очень выразительные жесты. Особенность живописи Кастанье — моделировка, придающая объемность этим очень крупным фигурам, которые даже напоминают статуи, потому что художник изображает их стоящими в нишах на фоне стен с мраморной облицовкой, и кажется, что они выступают из этих ниш как скульптурные изваяния. Глядя на эти фигуры, вспоминаешь святого Георгия Донателло. Замечательный, с более лирическим подходом, Но, тем не менее, огромной силы образ был создан венецианским художником Антонелло да Мессина в картине «Святой Себастьян». Она хранится в галерее старых мастеров в Дрездене, но это полотно дважды приезжало в Пушкинский музей. В первый раз оно было в числе спасенных после Второй мировой войны шедевров Дрезденской галереи, а во второй — в 2006 году на выставке одной картины. Для Антонела Домесина характерна любовь к изображению фигуры во весь рост, так он представляет героическую личность во всем ее величии и полноте. Его святой Себастьян скорее похож на античного героя, чем на христианского мученика. Он изображен обнаженным, рядом с ним валяется обломок античной колонны, чем еще раз дается возможность зрителю почувствовать связь с античным искусством. Он не так решителен, не так мужественен как герои Кастанья, Донателло или Мазачо, но в нем есть уверенность в себе, сила. И она особенно очевидна в сравнении с тем миром, который его окружает. А его окружают сидящие на земле солдат, беседующие в глубине картины молодые люди, судачащие на балконе две кумушки. Словом, город живет своей обычной жизнью, а перед нами герой. Он сопротивляется гонениям, и его обнаженная стать – свидетельство его героического существования. По-своему развивал тему героического, обращаясь уже к римскому искусству, крупнейший мастер XV века, подуанец Андрео Мантенья. Известно, что это был человек, одержимый страстью к римской античности. Он специально изучал древнеримское и римское искусство. Произведения Мантенья суровы, Иногда кажется, что его фигуры напоминают скульптуры, но не из мрамора, а скорее из бронзы, из меди. Мы можем это увидеть в картинах «Мадонна с младенцем» из Дрезденской галереи или «Мертвый Христос» из Миланского музея Пинокотека Брера. Как в женских, так и в мужских образах присутствует удивительная мужественная сила. Ярче всего это видно, наверное, в его гениальном произведении «Мертвый Христос». Это уникальное для всей истории итальянского искусства произведение. Христос изображен полуобнаженным. Он лежит на плите саркофага. Слева, обрезанные рамой картины, видны фигуры Богоматери и святого Иоанна. Поразительно поза лежащего Христа. Он изображен к нам голыми ступнями, изображен в резко сокращающейся перспективе, и эта перспектива, которой увлекались художники Возрождения, Здесь становится поэтическим приемом, особой метафорой смерти. Перспектива поглощает тело Христа. Это и есть смерть. Но интересно, что его голова и могучие атлетические плечи кажутся крупнее того, что мы видим на переднем плане. Если хотите, это обратная перспектива. Тот прием, который существовал не столько в эпоху Возрождения, сколько в средневековой живописи. Очень сложная в своем построении, но необыкновенно выразительная картина. Здесь тело мертвого Христа не предмет оплакивания. Это не пьета, сюжет, очень хорошо знакомый итальянскому искусству. Это прославление, это слава Христу, это его энергия, воплощенная в таком образе. Удивительная смелость, удивительный в своем титанизме образ. Интересно, колористическое решение почти монохромная, однотонная, серовато-зеленоватая живопись. Думаю, что этот цвет, найденный в Монтенье, также отражает идею мировой катастрофы. В создании героических образов в 15 столетии очень велика роль художника из Умбрии Пьера де Ла Франческо. Картин его сохранилось очень немного. В основном он работал во фресковой живописи, и, пожалуй, самая знаменитая его работа, созданный в 1450-х годах, фресковый цикл в церкви Сан-Франческо-Варецо. Искусство Пьера де ла Франческо необыкновенно величаво. Библейские и античные герои этого Ренессансного художника приближаются к образам, созданным в первой половине V века до нашей эры В Древней Греции. в этих фресках Он рассказывает романтическую легенду о так называемом «животворящем кресте». Это весьма сложная, запутанная легенда, но главное в ней то, что крест, на котором был распят Христос, был сделан из древесины древа познания добра и зла, с которого в свое время Ева вкусила запретный плод. И это уже отсылка к истории Адама и Евы. Среди персонажей этих фресок мы видим образы из самых разных эпох. Фигура Адама и царицы Савской, Соломона, некоторые из них фантастичны, какие-то легендарны, какие-то мифологичны. Но есть здесь и действительно существовавшие люди, такие как император Константин. Герои Дела Франческо удивительны, но при первом знакомстве с его искусством они иногда ставят зрителя в тупик. Они возвышены над мелкими жизненными страстями, почти неподвижны. Поражают нас и своей величавостью, и необыкновенной уравновешенностью, которая кажется просто бесстрастностью. Но его герои полны особого чувства достоинства. Художник достигает этого прежде всего архитектонической строгостью, то есть всегда соблюдая соответствие между архитектурой и фигурами. Он совершенно поразительно умеет обобщать формы, некоторые его головы напоминают овалы и круги то есть для него очень характерна геометризация объема. Словом, его герои предстают перед нами, как какая-то другая порода людей, не вполне нам близкая. Это торжество стоицизма моральной силы. Недаром о его живописи кто-то из современников говорил, что его герои, и он сам, стараются быть как боги. Высокое возрождение, XVI век. Вершинная эпохи Возрождения называется довольно короткий период примерно в 30 лет, с конца XV века и до 30 года 16 столетия. Это время называют Высоким Возрождением. Время, когда в искусстве царили такие мастера, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан. В этот короткий период искусство, следуя общим законам и принципам Возрождения, приобрело новый характер и обогатилась до того неизвестными возможностями. Герои как будто бы те же, вышедшие из пятнадцатого столетия, но все качества людей, которых изображали мастера раннего возрождения, возрастают, увеличиваются, приобретают новый масштаб, новую силу. К этому моменту Италия оказывается в сложном положении. С одной стороны начинается высший подъем искусства, с другой — Быстротекущий и очень жестокий кризис во всех областях жизни. Это было время, когда решался вопрос существования Италии как страны. Сплелось очень много экономических и политических причин. Завоевание Константинополя и открытие Америки отодвинуло Италию от торговых путей. Политическая раздробленность, войны с Францией и Испанией способствовали потере национальной независимости. Это было время итальянской трагедии и в этот момент расцветает и достигает высшего уровня творчества величайших мастеров итальянского искусства. Наверное, главное произведение Леонардо да Винчи, которое соотносится с темой человека героического, — «Тайная вечеря». Эта большая фреска была написана им для трапезной монастыря Санта-Мария дель Ле в Милане. Увидеть это великое произведение стремились не только современники Леонардо, но и все те, кто приезжает в Италию и в Милан в наши дни. Эта фреска написана на известный евангельский сюжет, когда Христос, собрав апостолов, говорит им «Один из вас предаст меня». Изображен момент, когда Христос только что произнес эти слова, и они вызывают в кругу апостолов огромное душевное потрясение. Он объединяет фигуры в групп по три человека, и с удивительной силой и мастерством передает психологические реакции и переживания апостолов. Они жестикулируют, у них очень выразительная и яркая мимика. Они демонстрируют самые разные человеческие чувства, это просто палитра человеческих состояний, от растерянности и недоумения до протеста и гнева. И во всей этой человеческой драме, которая разыгрывается перед нами, только Христос спокоен и, предчувствуя свою судьбу, недвижим. Леонардо изображает его на фоне неба, которое видно в открытый проем за его спиной. Его фигура отделена от других групп, и здесь возникает тема одиночества, тема зла и предательства, тема доверия и тема разочарования. Деятельная энергия апостолов, в которой они выражают себя, реагируя на слова, противостоит мудрому знанию Христа. Я хотела бы напомнить чудо со статиром Мазаччо, из церкви санта мария дель Кармино во Флоренции. Прошло меньше столетия, но как изменилось мироощущение итальянцев? Если у Мазачо апостолы — это круг преданных и единых в своем порыве соратников, то здесь все разобщены, и возникает совершенно новая тема, которая станет ведущей для творчества мастеров Высокого Возрождения. У каждого из великих мастеров Высокого Возрождения свое лицо. Одним из величайших гениев этого времени, несомненно, был художник Рафаэль. С 1508 по 1517 год он работал в Ватикане по приглашению папы Юлия II, расписывая личные апартаменты, так называемые станции папы» в Ватиканском дворце. В одной из таких комнат, станции Делла Сантиатура, что значит «комната подписи», возможно, здесь подписывались важные документы, Рафаэль написал четыре фрески. Самая знаменитая из них — «Афинская школа». На фреске изображены античные мыслители, ученые и философы. В центре композиции находятся Платон и Аристотель. Они расположены на фоне неба под аркой. Этот мотив напоминает нам «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, который также на фоне неба, отделив от всех, расположил фигуру Христа. Благодаря тому, что обе фигуры изображены идущими на зрителей, мы сразу их видим и понимаем, что это главные фигуры фрески. Рядом с ними другие знаменитые античные герои. Скажем, в левой группе изображен Пифагор в окружении учеников. Перед ним, задумавшись, сидит Гераклит. На ступенях расположился Диоген. В правой стороне мы видим окруженного молодыми людьми Архимеда. В этой же группе Рафаэль изобразил и самого себя, и художника Содому, который также работал над ватиканскими фресками. Все эти персонажи, несомненно, герои не только данного произведения, но герои и всей истории человечества, и мастер показывает их таковыми. Удивителен композиционный дар Рафаэля, который он демонстрирует здесь в полной мере. Но прежде всего в этой фреске, конечно, поразителен мотив архитектуры, полукруглых арок, которые сменяют одна другую и повторяются многократно. Гармоническая форма арки создает то ощущение мира, согласия, духовного величия, которое характерно для всех представленных здесь людей. Замечательный итальянский ученый Франческо де Санктис сказал, что афинская «Школа Рафаэля» — это произведение дантовского вдохновения, в нем дух века, его синтез и его божественность. Он же назвал эту фреску «поэмой культуры». Это действительно гимн культуре, прежде всего в лице людей античного мира. Главное содержание этой фрески — свобода духа, свобода и гармония прекрасного человека. Если в ранний период своего развития итальянское возрождение непосредственно соприкасается с искусством античности, то на рубеже XV-XVI веков возникает целый ряд новых образов. Мы могли бы провести сравнение между классической Грецией и эллинизмом, когда греческое искусство обогатилось пафосом, патетикой и элементами более сложного понимания героического характера. Для возрождения, наверное, одним из первых образов нового патетического понимания темы героя в искусстве является знаменитая битва при Ангиаре Леонардо да Винчи. К сожалению, фреска великого мастера не сохранилась. До нас дошла только копия, сделанная Рубинсом с картона, подготовленного да Винчи для создания этой фрески. Сегодня она хранится в Лувре. Здесь изображен сам пафос борьбы, но интересно, что Леонардо не определяет своих симпатий между борющимися. Даже не очень понятно, кто победитель. Скорее, здесь мы имеем дело с каким-то массовым озверением людей, которые, отчаянно борясь, нападают друг на друга. Немного похож на эту фреску барельеф «Битва кентавров», исполненный в 1492 году 17-летним Микеланджело. Прекрасный слепок с этой работы есть в Пушкинском музее, а сам барельеф хранится в Каза Буонаротти, музее Микеланджело во Флоренции. Тема взята из античной мифологии. Это та самая битва кентавров с лапифами, которую мы видели на фронтоне храма Зевса в Олимпии. С удивительной энергией передает Микеланджело драматизм борьбы. Замечательные образы двух молодых лапифов, которые выступают героями этой битвы. Но при том, что битва полна драматизма, в ней нет трагического начала, потому что прекрасные юношеские образы преподнесены в позах победных, и они уверенно говорят нам о том, что победа будет достигнута. В отличие от фрески Леонардо, здесь гораздо ощутимее обращение к образу героя, к образу просветленному, героическому. Если говорить о художнике, создателе героических образов в истории мирового искусства, то, конечно, на первом месте будет Микеланджело. Микеланджело прожил очень большую жизнь, из которой примерно 70 лет он творил. За это время очень многое изменилось в Италии. И путь от возрождения, от веры в человека, который может все, которому подвластно все, как говорил Пика де Мирандола, к разочарованию в идеалах, точнее, осознанию невозможности их осуществления. Весь этот путь Микеланджело прошел, и все это нашло отражение в его творчестве. Главная его тема — деяние героического человека. В какой бы области он ни работал, он говорил о величии, мужестве и возможностях человека. В его образах всегда есть способность человека к действию и к борьбе. Микеланджело был титаном, великим гением искусства итальянского возрождения. Он был удивительным и разносторонним человеком и, подобно некоторым своим современникам, не ограничивался чем-то одним. Хотя сам считал себя в первую очередь скульптором и часто подписывался «Микеланджело-скульптор», но был замечательным живописцем, архитектором, великим поэтом человеком многочисленных дарований. Образом, который сделал Микеланджело знаменитым на всю Италию, несомненно, стала статуя Давида. Она была расположена на площади во Флоренции. Оригинальная статуя сегодня хранится в Академии изящных искусств Флоренции, а на площади стоит уже копия. И мне очень приятно осознавать, что гипсовый слепок Давида, находящийся в итальянском дворике Пушкинского музея, давно стал символом нашего музея. Эта скульптура была исполнена Микеланджело по заказу Флорентийской республики. К этому моменту, а это самое начало XVI века, из Флоренции были изгнаны ее правители Медичи, которые постепенно, на протяжении десятилетий, превратились в настоящих тиранов. Во Флоренции был восстановлен республиканский строй. И образ Давида, известно, что Давид, юноша-пастух, победил великана Голиафа, который грозил уничтожением его народу. Этот образ, созданный Микеланджело, в контексте реальной истории Флоренции прозвучал так сильно, что эту статую назвали общественным памятником. В обсуждении места его постановки участвовала вся Флоренция и руководителей республики, и представителей многочисленных цехов. Для современников Микеланджело Давид стал символом свободолюбия. Это большая скульптура. Ее высота 5,5 с метров. Надо сказать, что ранее таких больших статуй в Италии не создавали. Известно, что Микеланджело вынужден был работать над куском мрамора, который был испорчен другим скульптором. Тем не менее, в этих не вполне благоприятных условиях Микеланджело справился с состоявшей перед ним задачей. Микеланджело изображает Давида обнаженным, как античного героя, полным напряжения перед схваткой. Изумительно найден поворот головы, решительный и смелый. Великолепен его грозный взгляд. В нем есть угроза, в нем есть сила. Эту особенность скульптур Микеланджело его современники назвали терребелита, то есть грозность, способность к подвигу, к деянию. Умение передавать эту концентрированную силу мы потом неоднократно встретим у Микеланджело. Очень важным этапом в создании образов героических людей является работа Микеланджело для церкви Сан-Пьетро-Ин-Винколи, где он для гробницы папы Юлия II в 1545 году создал скульптуру Моисея. Юлий II, папа, который приглашал Рафаэля работать в Ватикане, В самом начале XVI века пригласил Микеланджело в Рим и заказал ему сделать для него гробницу. Правда, папу отговорили сооружать гробницу при жизни, но, тем не менее, Микеланджело приступил к работе. Ему не удалось полностью осуществить свой замысел, но несколько совершенно великолепных статуй, предназначенных для этой гробницы, сохранились. Одна из них, изображающая негодующего Моисея, находится в Риме, в церкви сан пьетро ин винколи а две замечательные статуи так называемых рабов, раба умирающего и раба восставшего, хранятся в Лувре. Слепки, то есть точное механическое повторение оригинала со всех этих статуй, представлены в зале Микеланджело в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Моисей — пророк. И здесь накал этого качества мы чувствуем, как ни в одной другой скульптуре Микеланджело. Это очень разгневанный, суровый, могучий святой. Моисей разгневан тем, что его народ нарушает законы, созданные им. Он изображен сидящим, но вся его фигура олицетворяет такую способность к действию, которая практически неповторима ни до Микеланджело, ни после него. Это подчеркнуто и поворотом его головы, и струящейся бородой, и складками плаща, всем напряжением. Я бы сказала, может быть, даже преувеличенной мощью и мускулатурой его тела. Этой же гробницы Юлия II, принадлежат две замечательные фигуры рабов. Умирающий раб — это прекрасный юноша, его тело словно опускается вниз. Замечательна его голова, его лицо прекрасно, но полно предсмертной тоски. Такого изображения смерти, которое нам представил Микеланджело, не знало никогда мировое искусство. Вторая статуя — фигура восставшего раба. Эту статую важно осматривать не с одной точки, а обходя ее. Когда мы начинаем осмотр, фигура кажется уставшей, скованной, неспособной к действию. Но постепенно мы замечаем, как она распрямляется, как возникает внутренняя сила, и уже видим гордо вскинутую голову этого молодого прекрасного человека. Целая гамма переживаний — проходит перед нами, когда мы смотрим на эту статую. Микеланджело создает практически новый тип скульптуры, доступный круговому обзору. Заканчивается обзор, и фигура опять сникает и теряет свою силу. В этих скульптурах умирающего раба и восставшего раба нашло отражение ощущения трагедии Родины, которое испытывал мастер. Микеланджело, один из очень редких для Италии художников, кто в такой мере жил общественными идеями, так умел выразить их в своем искусстве и насыщал свои творения гражданским пафосом. Активность отклика Микеланджело на события была поразительна для мастера такого масштаба в то время. Никто не передал с такой потрясающей силой трагизм эпохи угасания Ренессанса, как это сделал Микеланджело. Может быть, апофеозом эпохи Возрождения, гимном людям сильных характеров и страстей, Людям, наделенным героической мощью, можно назвать работу Микеланджело в Сикстинской капелле Ватикана. Работа над этим комплексом открывает нам и самого Микеланджело как героическую личность. Четыре года, проведя на лесах на высоте 18 метров, он один расписал 600 квадратных метров поверхности плафона фресками. Каждый день, по многу раз взбираясь на эти леса, он работал, лежа на спине конечно, это был человеческий подвиг. Он сам выступил перед нами как гигант, титан и герой. Микеланджело говорил потом, «Кажется, никто не уставал так, как устал я за эти четыре года работы над Секстинским плафоном». Общий замысел плафона Секстинской капеллы не до конца еще разгадан. Имеется много теорий, что же все-таки там изображено. Известно, что центральную часть занимает история творения человека, земли, воды, то есть «История сотворения мира», где одним из главных действующих лиц является бог Саваоф. Одна из самых знаменитых фресок — фреска сотворения Адама». Саваов седобородый старец, касается кончиками пальцев руки Адама, молодого прекрасного юноши, возлежащего перед ним, и кажется, что сила и энергия вливаются в это распростертое тело. Один из главных мотивов «Возрождения» — обретение творческой энергии, силы и возможности действовать. Любая фигура Сикстинского плафона поразительна. Дельфийская Сивилла — молодая, прекрасная пророчица, широко раскрытыми глазами, словно сейчас произнесет свое пророчество. Кумская Сивилла — могучая старая женщина, обладающая необыкновенными, фантастическими знаниями. Совершенно изумительны фигуры пророков Иеремии и Даниила. Они изображены в разных эмоциональных состояниях, но оба полны невероятной внутренней, сверхчеловеческой энергии. А вместе с тем, это люди, это те идеальные люди, о которых мечтает эпоха. Замечательные образы так называемых рабов, обнаженных юношей, которые расположены вокруг центральных сцен. Это молодые великолепные тела и лица, это образы героев, созданные Микеланджелом. Непосредственным выражением гражданского пафоса Микеланджело явился его замечательный бюст Брута. Сегодня он хранится в Национальном музее Барджелло во Флоренции. В Пушкинском музее есть слепок с этого произведения. Микеланджело создает портрет героя античной истории. Брут – убийца Юлия Цезаря, одержимый республиканскими идеями в тот момент, когда Цезарь шел к установлению единоличной власти. Интересно, что опять возникает связь творчества Микеланджело с реальными событиями, происходящими в его время. «Бюст» был создан вскоре после того, как во Флоренции тиран, флорентийский герцог Алессандро Медичи, был убит своим кузеном, Лоренцино Пополано де Медичи, который выступил против тирании. Для Микеланджело этот поступок был настоящим подвигом. Известны его слова «Тот, кто убивает тирана…» убивает зверя в облике человека. И в бюсте Брута очевидно соотношение героического начала и общественного идеала. Мы это ощущаем в изображении особой энергии, воли, в решительном повороте головы. Доблесть, благородство, отвага. Все это выражено в пластической мощи, в порыве могучей натуры. Выражение лица Брута, его осанка, которая видна даже несмотря на то, что перед нами только бюст, Говорят о благородной цели, которую он преследует, выполняя свой исторический долг. Замечательный образ республиканца. Интересно отношение к деянию Брута еще одного великого творца времени Ренессанса, поэта и драматурга Уильяма Шекспира. В трагедии «Юлий Цезарь» Антоний, узнав о том, что Брут покончил жизнь самоубийством, поскольку те, кто защищали Цезаря, одержали победу, прославляет павшего. Он римлянин был самый благородный, все заговорщики, кроме него, из зависти лишь Цезаря убили, а он один из честных побуждений, из ревности к общественному благу. Вот эта ревность к общественному благу – это то, что присутствует в творчестве самого Микеланджело. Возрождение, этот замечательный период, построенный на вере в силы и возможности человека – заканчивает свою историю примерно в середине XVI века, и разочарование в высоких идеалах мы находим в поздних работах Микеланджело. Одно из самых последних его созданий — «Оплакивание Христа». Так называемая «Флорентийская пьета» находится в музее Собора во Флоренции. Микеланджело неоднократно работал над этой темой, а эту пьету имел в виду поставить над своей могилой в соборе Санта-Мария-дель-Фьора во Флоренции, в том соборе, который был увенчан куполом Филиппа Брунеллески. Очевидны огромные изменения, которые произошли в искусстве великого мастера к концу жизни. Из его фигур ушла энергия. Пьета — образ героя, но в данном случае Христос повержен, лишен сил. Он дегероизирован и гибнет в борьбе с окружающим миром. Никодим с трудом поддерживает тело Христа, в котором не осталось ничего от героических образов предшествующего времени. Это рухнувший, погибающий человек. Замечательна одухтворенность всех лиц, замечательна фигура Марии, которая прильнула к телу сына, такую степень родственной близости и единства искусство Возрождения до Микеланджело не умело изображать. Это потрясающее художественное произведение, трагизм которого можно сравнить с трагизмом поздних картин Рембрандта по какой-то удивительной концентрации чувства. Такое изображение человеческого сострадания было доступно только ему. Я бы сказал, что главной темой пьеты Микеланджело является красота человеческого духа, но также это произведение говорит и о крушении надежд на свободное развитие страны, в которой жил и работал великий мастер. Рассеялись надежды на осуществление идеалов, о которых практически три столетия мечтали люди. И когда рассеялись эти надежды, тогда и закончилось возрождение. Но героические идеалы эпохи возрождения не погибли и не исчезли. Они возрождаются на новом этапе уже в следующих столетиях. Ибо героические идеалы и образ человека-героя ⁇ это поистине вечная тема. 17 век. 17 век – очень важный этап для развития темы героического человека в искусстве. На протяжении этого столетия происходит много событий в жизни Европы. Прежде всего, это становление национальных государств. Они различны. Это и абсолютная монархия, как во Франции, и республика, как в Голландии. Складываются национальные государства, и, соответственно, возникают национальные школы живописи, а живопись становится в это время ведущим видом искусства. В XVII столетии появляются различные жанры. Художники все больше приближаются к изображению самой жизни, к изображению той реальности, которая окружала человека. Появляются первые примеры исторической живописи, жанровой и бытовой живописи, натюрморта, пейзажа, портрета и так далее. Вторжение самой жизни и действительности в искусство происходит очень энергично. Однако мифологическая тема полностью не исчезла в это время. Она продолжала существовать. И есть даже выражение, что в XVII веке происходит мифологический взрыв. То есть некоторые великие художники предпочитали работать именно на сюжеты мифологии и создали целый ряд замечательных картин. Мифологический круг образов был, пожалуй, основным для главы и первого художника фламандской школы живописи Рубинса: Я бы сказала, что у Рубинса происходит единственное в своем роде слияние идеального образа и жизненного начала. Соответствие натуре и вместе с тем идеал красоты, идеал подвига, идеал возвышенного действия человека. В собрании Пушкинского музея есть картины Рубинса, но они, может быть, не так ярко иллюстрируют эту идею, поэтому мы остановимся на замечательном его полотне Персей и Андромеда из коллекции Государственного Эрмитажа. Персей был сыном Зевса и Донаи. Существует прекрасный античный миф о нем и о дочери царя Эфиопии Кефея, прекрасной Андромеде. Персей, как повествует миф, увидел прикованную Андромеду, которую должен был сожрать страшный дракон, и победил его. Рубенс запечатлел момент, когда подвиг уже совершен. Удивительно красивое полотно. Артистичное пиршество живописи с неповторимой красотой мозгов. Причем здесь мы можем оценить, как Рубинс пишет то необыкновенно прозрачными лессировками, что выглядит почти как акварель. Так написано тело Андромеды, то более плотными и пастозными ударами кисти. Живопись словно возбуждена, и это возбуждение Победы накладывается на образ героя. Рубинс работал не только над античными темами и античными мифами но и над христианскими сюжетами. Одна из самых замечательных, очень ранних его картин — знаменитая «Воздвижение креста», одно из полотен триптиха на тему страстей христовых, которое хранится в кафедральном соборе антверпенской Богоматери в Бельгии. Изумительное по своей композиции произведение. Слева направо идет мощная диагональ, поднимается крест, и невероятные, нечеловеческие усилия люди вкладывают в то, чтобы поднять этот крест. Необыкновенное движение фигуры самого Христа, который здесь уже поверженный, прикованный, но все-таки герой, который готов к своему мучению ради людей. В то же время, когда во Фландрии писал свои полотна Рубенс, во Франции работал замечательный художник Никола Пуссен. Он представитель классицизма, направления, которое обращается к античности, Отсюда и название классицизм, то есть классическое искусство. Пуссен обращался не только к сюжетам античной мифологии, но прежде всего к самому духу античного искусства, его гармонии и величавости. Он извлекал из истории и мифов Древней Греции прежде всего тему этического значения. Героям Пуссена, что видно в его картинах, свойственно чувство долга. В коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Имеется очень интересное полотно пуссена Великодушие Сципиона. Сципион африканский, персонаж из истории Древнего Рима, победитель Карфагена. У римского писателя Тита Ливия описан эпизод, когда Сципион совершает удивительно благородный поступок, освобождает захваченную им пленницу и возвращает ее жениху. На картине изображен как раз этот момент. Все фигуры выстроены как в античном рельефе. Все равноголовые, то есть ни одна из них не возвышается над другой. В отличие от необыкновенной в своем разнообразии смешанной гаммы цветов у Рубинса, здесь отдельно звучащие цвета. Желтый плащ Цепиона, синий плащ Пленницы и красный плащ ее жениха. Все фигуры пластически очень объемны, они так выписаны, что напоминают скульптуры. Несмотря на все достижения Рубинса и Пуссена, Самый большой вклад в развитие темы героизма внес Рембрандт, глава голландской школы XVII -го столетия. В коллекции Пушкинского музея хранится картина «Артаксеркс, Аман и Эсфирь». Она написана на весьма популярный в XVII веке, особенно в Нидерландах, библейский сюжет, когда иудейка Эсфирь разоблачает перед своим мужем, персидским царем Артаксерксом, козни Амана, его приближенного, вознамерившегося погубить народ Эсфири. Изображенный момент безмолвия таит в себе предвестие трагедии. Эсфирь только что закончила говорить, погрузился в тяжелые думы Артаксеркс и угнетенно согнулся в ожидании кары Аман. Главное содержание этой картины — интенсивность душевных переживаний. Здесь видно поразительное умение Рембрандта за пассивностью и бездействием персонажей, передать напряжение духовной жизни. Это момент решения судьбы героев, который требует от главной героини полотна Эсфире большого мужества, определенного героизма. Она решается на разоблачение, еще не зная, как оно будет воспринято. Чистота ее помыслов и нравственные силы героини подчеркиваются Рембрандтом удивительным решением через свет и тень. Фигура Эсфири светится внутренним сиянием, и напротив. Фигура Амана погружена во тьму. Это два полюса добра и зла. Сюжет привлек Рембрандта, видимо, потому, что отвечал на исторические события жизни его страны, которая в то время освободилась от испанского владычества. Проблема столкновения добра и зла становится одной из главных в творчестве Рембрандта. Одним из удивительных произведений Рембрандта, связанных с темой героизма, Можно назвать его групповой портрет стрелков роты капитана Баннинга Кока, более известный под названием «Ночной дозор». Эта картина находится в главном музее Амстердама Рейкс-музеуме. Она очень большая, ее длина более пяти метров и высота около четырех. В этом полотне поражает сам масштаб идеи показать новых людей новые страны. Изображены сильные, спокойные люди у них энергичные движения и жесты. Это не просто толпа людей в городе, это действительно отряд, у них есть объединяющее начало. Это полотно может считаться одной из первых исторических картин, но написанных на сюжет того времени, когда живет сам художник. За этим сюжетом, что было понятно тогда каждому голландцу, стояла многолетняя борьба за независимость Нидерландов. Замечательные образы и самого капитана Баннинга Кока, он изображен впереди группы, и лейтенанта Рейтенбурга, выступающего рядом с ним. Они самые главные герои. Но не менее поразительно представлены и сопровождающих их персонажи, их всех хочется очень долго рассматривать. Одно из самых впечатляющих и поразительных героических полотен Рембрандта — заговор Клавдия Цивиллиса. Эта картина хранится в Национальном музее Стокгольма. Сразу же надо сказать, что сохранилась только часть огромного полотна, заказанного Рембрандту для большой галереи в Амстердамской ратуше. По разным причинам картина не была принята. Она была столь велика, что нигде, кроме ратуши, не поместилась бы. И Рембрандт сам вырезал тоже достаточно большую часть из картины, чтобы просто сохранить ее. По этому фрагменту, мы и имеем представление об общем замысле. События происходят в первом веке нашей эры. Клавдий Цивилис – вождь племени Батавов, который считается предками современных голландцев. Батавы находились под владычеством Рима, и Клавдий Цивилис призвал народ к восстанию против Рима. Опять-таки, эта тема рифмовалась с борьбой Нидерландов против испанского владычества. Описание заговора Цивилиса есть у историка Тацита, и Рембрандт изобразил сам момент клятвы, кульминацию всего действия. Свет и тень творят в этой картине чудеса, проявляя ее содержание. Очень выразительный мотив нашел Рембрандт. Поверхность стола, за которым сидят заговорщики, и самих героев он осветил светильниками, которые мы не видим. Они стоят на столе, и их закрывают фигуры сидящих. Но этим художник создал необыкновенный драматизм и драматургию света. Этот свет рождает эмоциональное напряжение, которым пронизано все пространство. В каждой из фигур мы ощущаем волю и напряжение. Совершенно поразительно, эпично легендарна фигура самого Цивилиса. Цивилис кажется крупнее остальных. Он и фантастичен, и легендарен. Но при этом его изображение опирается на историческое описание. Он в невероятно высоком головном уборе, одноглазый. Это известный исторический факт. Волосы и борода выкрашены в красный цвет. От тацита мы знаем, что он красил их специально для устрашения врагов. Я бы сказала, что тема картины ⁇ Судьба народа и его способность к сопротивлению. Каждый из изображенных на этом полотне герой. 18 век. Великие мастера XVII столетия не могут не поражать нас масштабами мироощущения и верой в важное предназначение человека. Однако уже в конце XVII века и в начале следующего XVIII столетия происходят коренные изменения и в общественной, и в художественной жизни Европы. Главенствующее место начинает занимать Франция. Именно здесь назревает мощное движение против абсолютизма, феодальной системы и социального неравенства. Критика негативных явлений жизни достигает своего апогея в деятельности философов, ученых, тех, кого называют просветителями – Вольтера, Монтескье и других. XVIII век – век разума, век рацио, но и век неверия – потому что одним из направлений деятельности просветителей было отрицание церкви и религии в ее привычном, устоявшемся значении. При этом христианские идеи, как и идеи античного мира и античной культуры, продолжали находить отражение в деятельности крупных художников, таких, например, как Франсуа Буше. Это был главный представитель направления рококо – артистически изысканного декоративного стиля. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина хранится несколько его картин, в том числе связанных с античной тематикой. Полотно Геркулеса и Амфала» посвящено античному герою Гераклу, Геркулесу. Он представлен здесь в любовной сцене с лидийской царицей Амфалой, у которой жил изгнанный богами. Интересно, что атрибутами Амфалы и Геракла, ее прялкой и его львиной шкурой играют амуры. Эротический подтекст картины очевиден, а звучание и уровень героизма героя снижен. Это ранняя работа Буше, которую он написал в то время, когда еще находился под влиянием творчества Рубенса. Предреволюционная ситуация, которая сложилась во Франции в конце XVIII века, привела многих художников и, прежде всего, главного художника Великой Французской революции Жака Луи Давида к темам античной мифологии. В Пушкинском музее хранится его замечательная картина «Андромаха, оплакивающая Гектора». Она написана еще до революционных событий 1789 года. Здесь изображена Андромаха, супруга Гектора, героя Троянской войны, оплакивающая погибшего мужа, убитого в бою Ахиллом. Тело Гектора распростерто на ложе, как на саркофаге. Андромаха в риторической декламационной позе взывает к справедливости и вместе с тем гордится подвигом своего супруга-героя. Идеи самопожертвования, служения Родине – эти идеи станут очень популярны в годы революции. Давид – мастер, который полностью вышел из академии. Он виртуозно владел академическим мастерством, то есть сводом обязательных для художника правил, принятых в XVIII веке. Но именно в канон революции, видимо, почувствовав художественным провидением новое время, ему удалось создать картину, которую справедливо можно считать открывающей XIX век в целом. Эта картина «Смерть Марата». Она написана в 1793 году, в год смерти Марата, и хранится сегодня в собрании Королевского музея изящных искусств в Брюсселе. Один из активнейших деятелей революции – И кабинец Жан-Поль Марат выпускал газету «Друг народа», и его называли «другом народа», хотя он был одним из самых жестоких и фанатичных лидеров революции. Он погиб от рук дворянки Шарлотты Корде. Она сумела проникнуть к нему в тот момент, когда больной кожной болезнью Марат принимал ванну. Записка, которую ему послала Шарлотта Корде, видна на этой картине в руке умирающего Марата. «Шарлотта Корде гражданину Марату». «Достаточно того, что я очень несчастна, чтобы рассчитывать на ваше расположение». Марат принимает ее, и она его убивает. Это полотно замечательно по лаконизму и удивительно экспрессивной силе выражения. Оно равноценно надгробному памятнику павшему герою. Известен рассказ Давида о том, что буквально накануне убийства он был у Марата, и тот также принимал ванну, поскольку должен был делать это регулярно. Очевидно, в память художника врезался этот образ. Удивительно, как этот, в общем, бытовой мотив человека в ванне Давид сумел превратить в высокий и исполненный благородства героический образ. Каждая деталь превращена в атрибуты героя. И перо в его руке, и даже платок, которым обмотана его голова, рана чуть пониже ключицы напоминает рану Иисуса на кресте. Просто не как погребальные пелены, закрывают его. Все формы в картине, и ванны, и деревянного обрубка, на котором стоит чернильница, необыкновенно лаконичны. Они преобразуют эту бытовую обстановку в совершенно другой мир. Марат еще не мертв, но умирает, умирает на наших глазах. Интересно, как академическая школа в данном случае помогла Давиду. Этот образ не подражает ни одному античному герою, но он воспринимается как античный герой, как высокий дух и высокое проявление чувства, которое характерно для образов античной скульптуры. То, что мы имеем в виду под жанровой живописью, здесь даже не приходит в голову, даже не подразумевается ⁇ это памятник герою в живописи ⁇ Это героическое начало ощущается сразу, Зрителю даже не надо объяснять, кто такой Марат и что произошло. Давид, конечно, опирается на академическое, уже отжившее себя искусство, но сохраняющее, во-первых, качество живописи, а во-вторых, некоторые его формальные особенности, которые позволили создать именно такого рода образ. Когда политическая ситуация во Франции поменялась, Давиду пришлось картину спасать от уничтожения, и он покрыл ее белыми свинцовыми белилами. Спустя время исторические обстоятельства вновь изменились, но французское правительство все равно не захотело ее купить, и картину продали в Бельгию. Однако она была очень популярна, и существует несколько авторских ее повторений. Для того, чтобы понять всю новизну этого полотна и то, через что в самом себе должен был переступить Давид, надо вспомнить другую знаменитую картину этого художника — клятва Горациев, Лувр, Париж. Она создана раньше и полностью в академической манере. Действие происходит в VII веке до нашей эры. Три брата-близнеца защищают свой народ. Их противники – тоже три брата-близнеца. Лица их не очень различимы в темноте, но мы видим, как три героя протягивают руки и клянутся перед началом боя. Это пример академической картины и композиции. В правой части группа женщин и детей – которые с волнением ожидают конца поединка. Это очень интересная картина, исполненная не просто подлинного героизма, но и показывающая необыкновенное человеческое достоинство людей, которые вступают в эту битву. И через какое-то время Давид создает образ Марата. Марат — это не древний грек или римлянин, это современный герой, погибающий во время революционных событий, и это самое важное для XIX века. Это гибель богов. Девятнадцатый век Творчество Давида открыло тему героизма и героического человека для всего искусства девятнадцатого века. И, несомненно, одним из его последователей в этой тематике явился художник Антуан Жан гро В Пушкинском музее находится одно из очень крупных его произведений – конный портрет князя Бориса Николаевича Юсупова. Это юноша, ему здесь 15 лет. Он сын знаменитого князя Николая Борисовича Юсупова, крупнейшего коллекционера России того времени. В начале XIX века Гро был на вершине славы в том числе как живописный историограф наполеоновских побед. И князь Юсупов заказал Гро портрет своего сына, потребовав, чтобы он был изображен так, как был изображен Наполеон Давидом на сен бернарском перевале. Все искусство классицизма последних лет его существования было связано с образом Наполеона. И в данном случае юный Юсупов повторяет героические жесты великого французского деятеля. Атрибуты героического образа на лицо, но у зрителей не остается ощущения, что он сталкивается с подлинным героем. До сравнительно недавнего времени внимание любителей искусств было обращено в основном к старому искусству, начиная с античности и заканчивая XVIII веком. Однако за последние несколько десятилетий стало очевидно, что искусство XIX столетия не просто ступень в развитии того, что уже было, а нечто совершенно новое. В XIX веке художниками были представлены не столько новые темы, сколько новое понимание, новые оценки и критерии в размышлении о главном назначении искусства. Передавать представления о красоте, об эмоциональной жизни человека, о его надеждах и идеалах. Сейчас все больше ученые, да и зрители в залах обращают внимание на XIX век. Такое явление не может быть случайным. XIX столетие — это, по словам немецкого композитора Рихарда Вагнера, время гибели богов. Он имел в виду гибель основной тенденции всего мирового искусства, предшествующего XIX веку, а именно обращение в качестве основного сюжета к мифологии. Искусство заполняют реальная жизнь и реальные герои, не изображающие никого, кроме самих себя. И это самое главное, что надо помнить, рассматривая полотна этого времени. Ведущей страной в XIX веке в плане пластических искусств, живописи, скульптуры, графики становится Франция. Появляется целый ряд художников, чьи произведения должны быть отнесены к сокровищам изобразительного искусства. Но интересно, что еще в середине XIX века Многие произведения сегодня всемирно известных художников, таких как Гюстав Курбе, Эдуар Мане, Оноре Домье и других, встречались в штыке не только критикой, которая всегда, как ни странно, с трудом поддерживает новации в области искусства, но и теми зрителями, которые приходили смотреть выставки, особенно знаменитый Парижский салон, самый крупный выставочный зал в XIX веке. Очень многие с возмущением и напряжением встречали новое искусство новых мастеров. Тема человека героического в XIX столетии нашла свое, наверное, самое яркое воплощение в творчестве французских художников. Это было связано с теми событиями, прежде всего, общественной жизни, которые переживала Франция. После революции конца XVIII столетия череда революции XIX века потрясала общество каждый раз то поднимая на гребне какой-то надежды, то не низвергая в бездны разочарования. Неудовлетворенность результатами первого революционного этапа, который завершился провозглашением Наполеона императором, явный разлад мечты и действительности приводит к возникновению в искусстве нового направления – романтизма. Как художественное направление романтизм очень разнообразен. Он проявил себя и в музыке, и в литературе. Ведущим автором этого направления во Франции был Виктор Гюго, в Германии Генрих Гейне, в Англии Джордж Гордон Байрон. Несомненно, романтическое содержание многих произведений Михаила Лермонтова и Александра Пушкина. Но именно во Франции, мастерами романтизма, было создано много подлинно героических образов. Одним из первых художников этого направления был, несомненно, Теодор Жирико. Он умер молодым. Ему было всего 32 года, но то, что он сумел за свою короткую жизнь создать, определив новые направления во французском искусстве своего времени, конечно, поразительно. Это художник, творчество которого исполнено удивительной энергией, воодушевлением, эмоционального напряжения. Главной темой Жирико всегда были опасения, которые испытывает человек в своем существовании в этом мире. В Пушкинском музее хранится его этюд, «Натурщик» — необыкновенно выразительное полотно. Это натурный этюд человека, который позирует художнику, но Жирико сумел превратить его в героический образ с помощью прежде всего света. Удивительно освещена фигура. Яркая щека и глубокая тень, которая покрывает другую половину его лица. Он изображен в повороте, что вместе с освещением делает этого натурщика бунтарем мы однозначно читаем в этом образе невероятную энергию, протест и сопротивление. Другой замечательный художник-романтик Франции жан де Лакруа высоко ценил этюды Жерико, и когда Жерико умер, он купил большую часть его этюдов, считая, что их надо изучать, их надо собирать. Это замечательное произведение искусства. Может быть, главным полотном Жерико следует назвать его знаменитый плод медузы. Эта огромная картина хранится в Лувре. Интересен сам сюжет, поскольку здесь изображены реальные события. По волнам несется плод, на котором находятся люди, спасшиеся при гибели фрегата «Медуза». Люди оставлены на произвол судьбы. Они несутся где-то посреди океана. Некоторые уже мертвы. Кто-то заметил вдали корабль и сигналит ему... Необыкновенное по внутреннему движению, драматизму и накалу художественное произведение, где человек борется со стихией, желая обрести спасение и свободу. Гибель этого фрегата вызвала большое волнение во Франции. Называли определенных лиц, которые виноваты в том, что фрегат погиб, и людям, которые на нем находились, не была оказана помощь. Историк Мишле писал об этой картине Жерико: «Это сама Франция, это наше общество». Тема героической воли людей, которые борются с хаосом стихии, стала одной из любимых тем романтиков. В Пушкинском музее находится небольшая картина Эжена де Лакруа «После кораблекрушения». Изображена несущаяся по волнам одинокая барка. На ней два живых человека, а вокруг явно бездыханные тела людей, которых они, возможно, спасли после кораблекрушения. Эта картина была написана в революционные годы, и в борьбе со стихией люди того времени явно ощущали веяние современности. Традиции героического романтизма, может быть, с наибольшей силой сказались в одном из центральных произведений Эжена де Лакруа в его знаменитой картине, хранящейся в Лувре «Свобода, ведущая народ». Это полотно отражает событие очень конкретное, современное художнику, Это один из знаменитых трех дней июльской революции, а именно 28 июля 1830 года. Июльская революция скинула правящую династию Бурбонов, правда, не освободила Францию от монархии, но показала настроение народа. Картина написана в звучных ярких тонах. Концентрацией этой цветовой энергии является трехцветное знамя, которое несут восставшие. Центральной фигурой – Делакруа представил прекрасную молодую женщину. Она олицетворяет свободу и Францию. Ее полуобнаженность отсылает нас к античным идеалам. Чертами лица она напоминает античную статую. Она с обнаженной грудью, как античная богиня. Но никакой богини свободы в Древней Греции не существовало. Делакруа создал эту богиню, музу свободы. Она очень живая. У нее в руках трехцветный флаг. Она на возвышении, рядом с ней на баррикадах люди. Это и человек в цилиндре, явно из художественной среды, и мальчик, гаврош, образ неуемного, неутомимого мальчишки, который принимает участие во всех событиях в Париже. Потом появился у Виктора Гюго. И еще люди, которые идут на борьбу за свободу. Но у их ног лежат мертвые тела. То есть Делакруа, оптимистично и мощно показывая грядущую победу, напоминает о том, что такого рода победы даются ценой людских смертей. Посетители Пушкинского музея, может быть, помнят эту картину. Она побывала в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина на выставке «Живопись французского романтизма» из музея Франции в 1956 году. Одним из самых вдохновенных памятников героическому человеку в XIX веке несомненно, является знаменитая Марсельеза, скульптора Франсуа Рюда. Этот горельеф очень важен для искусства всего XIX столетия. Он укреплен на Триумфальной арке на площади Звезды в Париже. Сегодня эта площадь называется площадью Шарля де Голля. Арка, этот замечательный архитектурный памятник, построена архитектором Жаном Шальгреном. Когда вы стоите перед рельефом, появляется впечатление, что перед вами идет толпа. А на самом деле, присмотревшись, можно увидеть, что толпа состоит всего из шести фигур. Главный из них — бородатый мужчина, рядом с ним мальчик, обнаженный как античный герой, и еще несколько фигур. Их осеняет изображение летящей победы, свободы, и вся группа устремлена вперед к победе. В этом горельефе Франсуа Рюда увековечена июльская революция 1830 года. Первоначально он носил название «Выступление добровольцев против войск, оккупировавших Лотолингию в 1792 году, и был как будто бы обращен к более ранним событиям Великой Французской революции конца XVIII века, но он явно увековечивает Июльскую революцию. Потому этому рельефу и было дано название Марсельеза. Марсельеза — революционный гимн, написанный поэтом Руже де Лилем. Сначала это был гимн марсельцев, потом он стал общенациональным гимном Франции. Ритм этого гимна соответствует тому ритму движения, которое изображено в рельефе. Ритм, в котором идут эти люди, — одна из самых главных находок Рюда. В Пушкинском музее хранится повторение второго эскиза о голове Марсельезе Франсуа Рюда. В 1960-х годах Музею удалось приобрести эту скульптуру, и мы имеем возможность вблизи видеть то выражение экспрессии и внутреннего напряжения, в котором изображена вся эта фигура. Французские революции, следовавшие одна за другой, вдохновляли многих художников Франции на создание именно героических образов. Одним из таких художников был Оноре Думье. Более всего он известен как карикатурист, работавший в графике в журналах «Шаривари» и карикатур. Он был очень умен. Его карикатуры удивительно содержательны. Некоторые из них носят бытовой характер, другие — социально заостренные, третьи — острополитические, критикующие короля, за что художник даже угодил в тюрьму. Но их художественное качество совершенно поразительно. Видно, что это грандиозный художник, его композиционное мастерство бесподобно. Интересно, что только незадолго до его смерти современники узнали, что он работает и как живописец, но не показывает свои вещи. Для меня он, как живописец, стоит рядом с Эдгаром Дега и Клодом Моне. Думье создал целый ряд совершенно замечательных живописных картин. Один из российских ученых хорошо сказал о нем. За его спиной Чувствуется неизменно 1789 год, а в искусстве — грохот рухнувшей Бастилии. Главные герои живописи Домье — люди труда. Он видит величие в усилиях, которые они прилагают, и в том достоинстве, с которым они несут свой труд, Домье подчеркивает особую красоту. Известны целые серии Домье на тему прачек. Как правило, он изображает женщин, которые несут тюки с бельем. Пожалуй, самая совершенная картина из этого ряда находится в музее Орсе в Париже. На ней изображена женщина, поднимающаяся по лестнице. Одной рукой она держит за руку ребенка, в другой — тяжелый тюк. Но сам мотив восхождения по лестнице и то, как очерчено ее могучее тело, это совсем не бытовой, не жанровый мотив. Он подан как усилие сильного человека, и героизм этого образа для нас несомненен писатель Оноре де Бальзак, говорил о Домье. У этого человека под кожей мускулы Микеланджело. Что он имел в виду? Думаю, прежде всего, способность к обобщению, к приданию человеческой фигуре силы величавого образа, который достигается, конечно, поразительным пластическим воплощением. Как Домье одной мощной линией очерчивает плечи этой женщины. Одна линия показывает ее движение, форму, отделяет ее от фона, который за ней расстилается. Это удивительное умение, удивительное мастерство. В Пушкинском музее тоже есть картина Домье с изображением прачек. Это две прачки. Одна спускается по лестнице, другая поднимается вверх. Это небольшая картина, но тема физического усилия, которая переводит характеристику образа уже в план героический, здесь также ощущается. Одной из тем, которым посвящал свою живопись Оноре Домье, была тема восстания. Мощно звучащие картины на эту тему находятся в Вашингтоне, в галерее Филлипса, но и в Пушкинском музее имеется прекрасное полотно «Восстание 1848 года». Здесь все люди, и рабочие, и интеллигенция, в едином порыве идут вперед, и это, несомненно, героический порыв. Интересно, что черты их лиц немного смазаны, что дает ощущение обобщения. Домье много работал в технике литографии. Знаменит его лист «Свобода печати». На переднем плане, где зритель видит надпись «Свободу печати», изображен печатник, мощный человек с сжатыми кулаками, а на заднем плане показаны аллегории монархии, церкви, дворянства, И все они испуганно ретируются из этого пространства, оставляя печати свободу. На другой его литографии под названием «Улица Транснонен» речь идет о событиях времен революции. Ночь, разгромленная комната. На полу перед разобранной постелью лежит мертвый человек в ночной рубашке. Падая с кровати, он придавил маленького ребенка. Мы видим только его голову. Что произошло? Дело в том, что в эти напряженные революционные дни проводилась очередная карательная акция. Солдаты ворвались на улице транс в Большой дом. Эта семья не участвовала в революционных событиях, все просто спали. Но солдаты, ничего не разбирая, убили семью из 12 человек. Это страшное преступление против собственного народа нашло отражение в литографии Домье. В этой литографии хорошо видно, что Домье был мастером композиции. Человек лежит ногами к зрителю, расставленные ноги, закинутая рука, прижатый подбородок. Мы смотрим на это как бы снизу, очень мощные композиционные схемы. Это протест против любой войны, любого насилия над человеком, как величайшего преступления. В живописи второй половины XIX века во Франции Тема человека и героя практически исчезает, но ей посвящает себя один из самых крупных скульпторов не только Франции и не только XIX века, но и вообще мировой скульптуры — Огюст Роден. Любая из его скульптур поражает нас силой той страсти, которую он вкладывает в свои изображения и глубиной чувств его героев. Тема трагедии, пожалуй, главной в творчестве Родена — и нигде она не нашла такого глубокого воплощения, как в его знаменитой композиции «Граждане города Кале». Этот монумент, состоящий из шести фигур, был создан для города Паде-Кале. Роден обратился к известному историческому эпизоду, который произошел еще в середине XIV века, во время Столетней войны между Францией и Англией. Англичане обещали не разрушать город в том случае, если шесть наиболее именитых человек этого города выйдут басы с веревками на шее, вынесут ключи от города и будут готовы добровольно пожертвовать жизнью. И эти люди нашлись. Имена их сохранились в истории. В Пушкинском музее находится авторская отливка одной скульптуры из этой группы. Это гражданин Кале по имени Жан Д'Эр. Его еще называют «человек с ключом». Он одет в хламиду, На шее у него веревка, в руках ключ от города Падекале. Одежда на нем как бы разрезана, и мы видим его обнаженные ноги. Обнаженность — это атрибут еще античного героя. Лицо Жанна Д'Эра очень правдиво. Нет никакой приукрашенности, нет идеальности черт, и это очень сильное лицо. Это образ рабочего времен самого Родена. Перед Роденом стояла трудная задача скомпоновать шесть фигур. Сначала скульптор хотел их возвести на высоком постаменте, а закончил тем, что поставил почти на землю, как бы смешав с толпой, которая проходит по этой площади. Шесть человек, шесть разных характеров. Все они добровольно идут на смерть. Но каждый переживает этот миг по-своему. Кто-то полон отчаяния, кто-то, напротив, внешне спокоен, но внутренне полон громадного напряжения. Однако вместе они образуют удивительную в своем единстве группу. Это один из самых сильных многофигурных скульптурных памятников. Это абсолютно уникальное, единственное решение. Мы постарались рассмотреть тему человека героического как вечную тему искусства. Развитие этой темы получало наибольшее и художественно оправданное решение в моменты, связанные с общественным существованием человека с его общественными идеалами, образы героического человека совпадали с революционными периодами в истории человечества. Бурное 20-е столетие было насыщено и войнами, и революциями, но также и научными открытиями, которые требовали от человека максимальной реализации своих возможностей, и многие деяния этого столетия, конечно же, стоят на уровне подвига. Но в начале XX века мы становимся свидетелями постепенного угасания темы человека-героя. Думаю, что отважных и героических людей в прошедшем столетии было ничуть не меньше, чем в другие эпохи, и этот век также оставил нам большое количество памятников, скульптурных и живописных изображений. Однако есть большая разница между умением запечатлеть события и создать образ. Мощных и сильных образов человека-героического, к сожалению, 20-е столетие, за некоторыми исключениями, которые в основном были созданы в России, нам история искусства не оставила. Мне уже приходилось называть имя Веры Мухиной, автора, может быть, самых в этом плане выдающихся художественных произведений. Здесь можно назвать Татлина и его башню Третьего Интернационала, какие-то произведения петрова водкина Вместе с тем были и серьезные неудачи на этом пути, скажем, в архитектуре. Попытка построить дворец Советов, провал реализации этого проекта, наверное, не случайен, или некоторые монументы, посвященные героям Великой Отечественной войны, которые не удовлетворяют нас своим художественным решением. Вместе с тем чувство героического начала в человеке продолжало жить. И тут надо бы вспомнить удивительную картину Казимира Малевича «Девушки в поле» из Русского музея в Петербурге. Картина написана в 1933 году. Изображены три крестьянки на фоне бескрайнего пейзажа. Это три широко расставившие ноги, крепко стоящие женские фигуры, написанные в ярких мажорных тонах. Это мощные, сильные образы. Мы воспринимаем их как образы хозяев земли. Но у них нет лиц. У них обозначены головы, на которых стерты черты лиц. Личность исчезла. Это героический мир без героев. Сам Малевич называл эти свои картины «полуобразы», очевидно именно потому, что изображения обезличены. Когда я смотрю на эту картину, мне невольно приходят на память древние кекладские идолы. В те далекие времена уже появился образ твердо стоящих на земле, уверенных и завоевывающих этот мир людей. У них тоже не было лиц, у них еще не было лиц. У крестьянок Малевича их уже нет. Почитание героев было всегда и повсюду, оно есть и сегодня, и это значит, что за периодом дегероизации, который мы переживаем сейчас, непременно наступит время, когда снова в разных видах искусства, в том числе и в живописи, и в скульптуре, появятся образы героического человека.